Я бегу за ворота на маленькую площадку, где кустики, под моими ногами даль. Ближние дома городка светятся розовым, и розовые свечами наряд над ними, с ними. В море широкий отсвет костра пожарища. Даже пристань выглянула из тьмы. Миндальные сады, как днём, сучьи видны и огненные верхушки, срывает пламя, швыряет в море. Разбушевался там ветер. Пожар-то какой! Господи!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 — Сбегай, Яша, узнай, — просит няня. — Няня, — слышится болезненный голос барыни, — где горит? — Да сыроюшка на берегу. Спите с Богом, уши и погасло. Иди, няня, детей-то перепугали. Миндальных садов не видно. За ними отцвет. Я стою на крыльце, жду чего-то. Я знаю, незачем мне идти.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 Да, стонет. Или это ветер жестянками. Сгорел доктор. Ушел в огонь. Сам себя сжег. Или, быть может, несчастный случай. Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке.